необычное. Никогда не узнаешь, что в голове у ближнего. Если, конечно, там не вши. Дух и тело сращены вплотную. Состояние психики так сильно влияет на самочувствие, что в это порой не просто поверить. А иногда душевное неблагополучие приводит пациента к врачу соматическому. Да что там иногда? Часто. Я, как доктор непрофильный, называю таких пациентов необычными. Девушка ничем не выделялась. Аккуратная одежда, прилизанный безупречный блонд, сумочка на цепочке, ногти и ботфорты. В кабинет зашла гордо выпрямив спину. Положила на стол карту. Мне срочно нужно пройти ФГС, произнесла она тоном, не принимающим возражений. Смотрю на обложку. Участок не мой. Работает дамочка в одной из крупных компаний на хорошей должности. А вот фамилия, удивительно неблагозвучная, я бы, наверное, сменила. «Кто-то из узких специалистов велел?» Поинтересовалась я, перелистав карту. «Нет». В глазах пациентки метнулся странный огонек. «Но я сама знаю, что нужно». В позе ее сквозило скрытое напряжение. Что-то, что тщательно маскировалось и пряталось. Словно буря за высокой и прочной стеной, отголоски которой слышны по ту сторону. «Какие-то жалобы появились?» Попыталась я подсказать. Боли, тошнота, рвота. Может, похудели? Нет. Пациентка скорчилась еще сильнее. Просто выпишите, и все, и я уйду. Просто выпишите, бывает, лишь в платных клиниках. Она сконтролирует ФОМС. Ну, давайте я заплачу, если вам жалко. Ах, как я не люблю эту патетику. Я не прошу платить. Я говорю о том, что если мы запишем вас на ФГС, то и жалобы должны указать. Что вас привело? Девушка отвела взгляд и нехотя промямлила. — У меня внутри черви шевелятся. Глаза Татьяны Арсеньевны расширились до диаметра десертного блюдца. Мои, вероятно, тоже. — Черви? — переспросила я, прячу удивление. — Это серьезно? Глисты, что ли? — Нет. — А какие они, эти черви? — Длинные такие, как веревки. И постоянно извиваются. И днем, и ночью. Никакого покоя. Мне от этого очень плохо. Даже спать не могу. Надо достать их оттуда. А как они туда попали? Если б я знала только. Может, это не черви? Нет, черви! Вы что, тоже мне не верите?» Образ безупречной ухоженной блондинки рушился на глазах. Стена, прячащая бурю, падала, открывая расхристанный, перевернутый с ног на голову мир. Я вспомнила умное слово — синестопатия И сделалось мне очень невесело. Не на ФГС нужно было этой необычной девушке. Ой, не на ФГС. Да и вообще не в наше учреждение. Направление к эндоскопистам с рядовым диагнозом хронический гастрит все-таки пришлось нарисовать. Жалобы подтянуть, клиническую картину размазать. А вот попытку переориентировать на Лесную-2 пациентка восприняла очень остро. Примечание. По данному адресу в городе Саранск располагается психиатрический диспансер. Ей же червей из желудка вытащить надо, а не вот это вот все. На мои наскоро придуманные аргументы, что, мол, червей надо усыпить, дабы вытащить. А на лесной доктора как раз знают, чем. Отреагировала скептическим смешком. Мол, что вы, доктор, совсем дурочка. Так и не добились мы ничего на приеме. Минуло семь лет. Город обнял ковидный двадцать первый. Мы заседаем в кабинете неотложной помощи на цокольном этаже. Окна завалил снег. От того темным темно а заболевший народ прет толпой, только и успевай маршрутизировать. Ее привела мама, тощую, изможденную, с растрепанными, непрокрашенными волосами. Она вела себя, как капризный ребенок, перебивала, ворчала, бросала неуместные фразы, бездумно хихикала и выкручивала себе пальцы. Она совсем не походила на ту успешную, ухоженную блондинку, да и узнала я ее только по запоминающейся неблагозвучной фамилии. Лишь после, в памяти воскресла история, с желудочными червяками. Уже шесть лет девушка наблюдается в РПНД с диагнозом параноидальная шизофрения. Ежедневно принимает препараты, ни один и не два. Но даже это не спасает от закономерного распада личности. Теперь наша героиня, увы, не может жить и обслуживать себя без надзора родителей. Женщина выглядела абсолютно здоровой. Фраза об оформлении на что она бросила с порога, показалась странной и неуместной а когда она достала из сумки типовое направление на психомсе, я более чем удивилась. Но мы привыкли не показывать изумления. Врачебная этика, все такое прочее. Надо, оформим. Опросила я женщину, померила давление, акиправдышное. Написали мы направление на кровь, мочу и ЭКГ. Отправили пациентку в лабораторию. Едва закрылась дверь, Татьяна Арсеньевна с испугом прошептала. — Вы заметили? — Что не так? Она на вас смотрела, как на врага народа, будто сейчас прирежет. Кто знает, что за миры в голове у необычных пациентов, насколько они отличаются от наших, в каких точках соприкасаются, по каким законам соотносятся. Пришла пациентка и на следующий год, чуть более лохматая, чуть более нелюдимая, с пристальным черноглазым взглядом и с пересушенными губами, подведенными черным карандашом. А еще через год я действительно испугалась. Она сидела прямо передо мной, непричесанная, яркая и броско накрашенная, в распахнутом пальто. Ноги, несмотря на мороз, обтягивали тонкие колготки. Сквозь капрон просматривались небрежно нарисованные ручкой символы. Пентаграммы, глаза, решетки, звезды. Будто к пациентке, пока она спала, подкралась внучка и украсила ее кожу импровизированными татуировками. Но страшнее всего был взгляд черных глаз из подлобья. Испепеляющий, тяжелый, полный ненависти и яда. Тело всегда тянется за духом. Нас меняют соматические болезни. Постепенно, незаметно, неотвратимо. Но душевные заболевания атакуют стремительнее. Вытягивают из жизни, выдергивают из общества, выбивают почву из-под ног. И вряд ли есть факторы, которые помогли бы спрогнозировать, выстоит ли человек перед лицом болезни, или его сомнет, раздавит и утащит в непроглядного безумия.